Герберт Уэллс, «Человек-невидимка», фрагмент 2. Итак, мы уже знаем, что 9 февраля, неведомо откуда, появился в Айпинге странный незнакомец. На следующий день в самую слякоть и распутицу его багаж доставили в трактир. Багаж его был совсем необычный. Чемоданы ничем не отличались от всех прочих, Но прибыли еще и книги, много книг. Некоторые даже просто написаны были от руки чрезвычайно неразборчивым почерком. И ладно бы еще книги. Но были еще и странные коробки и ящики, в которых лежали какие-то предметы, завернутые в солому. Холп поворошил солому, полагая найти там бутылки. На крыльцо вышел незнакомец, он был в пальто, перчатках, в низко надвинутой шляпе, в шарфе, и ни на кого не обращал внимания. Он подошел к повозке и велел заносить ящики в комнату. Напрасно незнакомец не обратил внимания на собаку возницы. Она-то его заметила, злобно зарычала и ощетинилась. И как только он спустился с крыльца, собака подскочила и вцепилась ему в руку — Испуганный возница схватил кнут и закричал «Ложись!». Люди видели, как зубы собаки скользнули по руке незнакомца. Они услышали звук пинка, собака подпрыгнула и вцепилась ему в ногу. Раздался треск разрываемой штанины, и в этот момент кнут извозчика настиг собаку. Жалобно заскулив, она спряталась под повозку. Все произошло мгновенно, все кричали. Незнакомец, взглянув на свою изорванную перчатку и штанину, хотел нагнуться, но вдруг повернулся и бегом побежал на крыльцо, торопливо пошел по коридору и, простучав по деревянной лестнице каблуками, исчез в своей комнате. Возница ругал собаку, грозя ей кнутом. Мистер Холл кричал, что собака укусила постояльца. Он побежал посмотреть, чем можно помочь несчастному, но по пути встретил жену и рассказал ей о происшествии. Она поднялась по лестницу и безо всяких церемоний зашла в комнату жильца, торопясь выразить ему свое сочувствие. В комнате царил полумрак. Шторы были плотно закрыты. Хол успел заметить что-то очень странное, напоминающее руку без кисти, занесенную над ним и лицо, состоящее из трех расплывчатых пятен — Больше он не понял ничего, потому что сильный толчок вышвырнул его из комнаты, дверь закрылась перед самым его носом, в замке щёлкнул ключ. Всё опять произошло так быстро, что Холл и миссис Холл не успели что-нибудь сообразить. То же это такое было. Мистер Холл вышел на крыльцо, народ все еще волновался на улице, все было обычно. Ему стало казаться, что ничего удивительного он не видел, Да и не мог увидеть. Ему и слов-то не хватит, чтобы описать все свои впечатления. Холл сказал, что жильцу ничего не нужно. А оно было на самом деле так. И велел вносить багаж. Неожиданно раздался голос незнакомца. Он торопил возницу заносить багаж. Снова фигура постояльца вызвала удивление. На нём было пальто, низко надвинутая шляпа, и многие заметили, что штаны и перчатки у него новые. На соболезнование окружающих он резко ответил, что ничего страшного не случилось, пустяки одни, даже следа от укуса не осталось, и поторопил с вносом в комнату своих вещей. Вещи впечатляли. Как только первую корзину внесли, он сразу начал ее распаковывать. Полетели в разные стороны солома, на свет появились бутылки, бутылки, пробирки, маленькие весы. Распаковав корзины, незнакомец принялся за работу. Когда миссис Холл принесла ему обед, он так был поглощен работой, что не заметил ее присутствия. А работа его заключалась в том, что он вливал в пробирки. по каплям жидкости из бутылки. Когда миссис Холл громче положенного поставила на стол под нос, постоялец посмотрел на нее и тотчас отвернулся. Но она успела заметить, что он без очков, и глазные впадины у него очень глубокие. Странный постоялец надел очки, повернулся к ней и с раздражением сказал, что просил бы ее не входить к нему в комнату без стука. Потому что у него серьезная работа, и малейший звук мешает ему. Миссис Холл предложила ему запирать дверь на ключ. Мысль была в самом деле хорошей и понравилась незнакомцу. Он пресекая разговоры отвернулся от миссис Холл. Работал он до самого вечера, запершись на ключ и в полной тишине. Только один раз послышался звон стекла, потом снова тишина и легкие шаги по ковру. Когда хозяйка принесла вечерний чай, в комнате стоял страшный кавардак. В углу она заметила золотистое затертое пятно и обратила на это его внимание. «Поставьте все это в счет, огрызнулся он. «И за солому в комнате на полу тоже!» Можете выставить счет, ну, например, шиллинг. И ради бога, не мешайте мне. Если я причиняю вам какой-то убыток, все это ставьте в счет». И он снова принялся делать пометки в лежащей перед ним тетради. Вечером в пивной состоялся интересный разговор между Хенфри и Возницей. Возница таинственным голосом говорил, что постоялец — Миссис Холл чернокожий, потому что он не увидел в порванной штанине розового тела, была сплошная чернота. Хэмфри заметил, что у него нос розовый, возница объяснил. Он считает, что незнакомец не просто черный, а он пегий и находится все время закутанным, потому что стесняется своего цвета кожи. Разные разговоры ходили о постояльце миссис Холл. И было тому много причин. Постоялец в церковь не заглядывал, не делал никогда никакого различия между воскресеньем и буднями, одевался всегда одинаково. И миссис Холл считала, что и работал он странно. Иногда он спускался в гостиную и работал очень долго, но бывали дни... полного безделья, и в такие дни постоялец спал. Очень долго, вставал поздно, часами расхаживал по комнате, сердито ворчал, курил трубку или дремал в кресле у камина. С внешним миром незнакомец не был связан никак. Чаще всего он вел себя как-то раздраженно, Несколько раз даже были припадки бешеной ярости. Он швырял, крушил рвал все, что попадалось под руку. Миссис Холл казалось, что ее постоялец находится в чрезвычайном возбуждении. Сколько ни пыталась любопытная миссис Холл подслушать, о чем бормочет сам с собой странный жилец, у нее не получалось, и это раздражало ее и интриговало. Распорядок дня у незнакомца тоже был странный. Днём он редко выходил из дому, а в сумерки выходил гулять, закутанный так, что нельзя было увидеть его, и ходил, закутанный в холод и в теплую погоду. Он выбирал для прогулок самые уединенные тропинки. Его огромные очки и забинтованная голова в широкополой шляпе пугали в темноте рабочих, возвращающихся домой после смены. Нет ничего удивительного в том, что человек с такой странной наружностью и не менее странным поведением доставлял жителям Айпинга обильную пищу для разговоров и всевозможных предположений. На вопрос, интересовавший всех, миссис Холл торжественно и загадочно отвечала — что ее постоялец занимается экспериментальными исследованиями. Что это такое? Тут она делала значительное лицо и пренебрежительно говорила, что это знает каждый образованный человек. Он делает открытие. И из-за этих опытов с ним произошел несчастный случай. Руки и лицо потеряли свой естественный цвет. Самое интересное, что она была недалека от истины. Однако за ее спиной ходили упорные слухи. Ее постоялец является преступником, который скрывается от правосудия. О, как далеко они все были от истины! Какими бы ни были разговоры о постояльце миссис Холл, ясно было одно. Его боялись. а значит, ненавидели, потому что был бы он необыкновенным человеком, понятным и ясным всем, а человеком-призраком. Самым же любопытным являлось то, что до сих пор никто не знал его имени, даже хозяйка трактира. Особый интерес он вызвал у местного врача, мистера Касса, и однажды он нашел предлог явиться к постояльцу без предупреждения. Что получилось от этого визита? Он потом рассказывал, изумленно тараща глаза и непрерывно вздыхая. Мистер Касс вошел в комнату без предупреждения. Он попросил постояльца подписать бумагу, финансовую в пользу местной сиделки. Тот сказал, что подумает. Постоялец был страшно раздражен. Как выяснил Касс, постоялец потерял очень важный рецепт. Он слетел со стола и случайно попал в камин, где, естественно, сгорел. Раздраженно рассказывая это врачу, незнакомец махнул рукой в сторону камина. В рукаве ничего не было. Совершенно пустой рукав. Мистер Касс решил, что сошел с ума. В изумлении ударив по рукаву, Касс убедился, что там что-то есть. Но что это? Совершенно невидимо. Если в халате ничего нет, тогда на чем же все держится? Доктору Кассу казалось, что он сошел с ума. И ничего удивительного, ведь он в первый раз в жизни видел человека-невидимку.